Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и великим лесом. Застава. Пустоши. Застава. Очень раннее утро. «Вставай! Вставай!» — будет меня гром. «Там что-то нас всех наш мудрый капитан собирает». «Надо же! А я только недавно лег. И уже вставать. Не спал и двух часов. Но это было не просто так». Я, наконец, с помощью своего анализатора смог разобраться в артефакте древних, захваченном у демонов. Не знаю, использовали ли те его по прямому назначению, но судя по тому, что они воспользовались им сразу после выхода из портала, кое-что о его свойствах они знали. Кстати, теперь проблем с интерпретацией рун древних магов у меня не было. Анализатор мог работать с любыми их вариантами. Это как разные языки, только алфавит у них один и тот же. В общем, артефакт оказался очень интересной вещью. Я его назвал портальный локатор. Он примерно так же, как и мой анализатор, когда тот перинговал источники силы, мог находить любые естественные или искусственно созданные порталы, указывал направление до всех обнаруженных порталов и их удаленность от текущего местоположения. Кроме того, он выполнял еще три важнейшие функции. Правда, начинали работать они, только в непосредственной близости от активной пространственной аномалии. Все эти функции были напрямую связаны с идентификацией и классификацией образовавшегося портального канала. Первым делом он определял уровень стабильности портала, то есть мог с точностью до нескольких секунд сказать, как долго этот портал будет открытым. Этим параметром присваивался класс портала. Вторым делом определялась точка выхода портала, И тут не знаю, на каких законах это было основано, но этот самый локатор каким-то образом мог оценить безопасность перемещения через портальную аномалию, а также примерную точку его выхода. Правда, в последнем случае она была уж очень примерной. Было разделение всего на несколько категорий миров. Мы, кстати, находились в мирах группы С, и здесь шла дальнейшая градация на некие подклассы от 1 до 10. В таком случае получается, если говорить точнее, Наше настоящее положение было привязано к координатам в мире. Группа С, класс мира 3. Были еще три группы известных локатору миров. Ну или мне не встречалось порталов, ведущих в другие миры. Это были миры групп В, Н и НН. Чем отличались две последние категории, я так и не понял. И в завершении отображались координаты, которые выдавал артефакт, и это, как я понимаю, Были некий идентификационный номер самого мира и координаты точки работающего портала и точки выхода из него. Но это работало, как я выяснил, экспериментально, и то совершенно случайно, лишь если портал создавал канал в пределах одного мира. Для других миров часто локатор не мог определиться даже с идентификационным номером. Ну и на последней стадии определялась, судя по всему, некая сила переноса образовавшегося портала, И измерялась она как в объеме, так и в массе переносимого через портал вещества. Все это я выяснил за последних два дня, экспериментируя и проверяя свои догадки на практике. Как оказалось, вся эта местность и пустоши, и лес была переполнена микропорталами, которые были не способны никак повлиять на человека или даже менее крупное существо, но иногда перетаскивали к нам сюда различные мелкие предметы, попадавшие в зону их действия. Вот, например, откуда взялись те инфернальные камни, что я нашел в лесу по дороге в Академию. Поэтому все последнее время я занимался изучением этого небольшого, но очень необычного и полезного артефакта. Правда, с величиной его полезности я еще не определился, но уже сейчас точно мог сказать, что как минимум в ближайшей округе есть несколько стабильных порталов, и у меня была прекрасная возможность проверить их. Вот этими последними экспериментами я и занимался всю предыдущую ночь. Мне повезло, так как неожиданно здесь, в Данжоне открылся небольшой микропортал, который и заканчивался у стены крепости. Так что я, работая с ним, проверил в эту ночь большую часть своих предположений и прозанимался этим чуть ли не до рассвета. А вот сейчас меня будет тролль. «Стою», – не очень уверенно произнес я и начал выбираться из постели. Гром посмотрел на меня, кивнул каким-то своим мыслям и вышел из нашей комнаты в коридор. А там уже были слышны голоса собравшихся девушек. «Что все-таки произошло?» – задался я вопросом. У нашего хмурого капитана-тролля была дурная привычка собирать нас всех, чтобы сообщить какую-нибудь очень веселую новость. Через десять минут я уже бодрый. Не будешь тут бодрым, когда помоешься ледяной водой. Видите ли, кто-то мелкий и хитро посматривающий в мою сторону Вместо того, чтобы ее нагреть, зачем-то остудил и со словами «Ой, я случайно!» упорхнул вниз. Сидел в столовой, завтракал и слушал ревуна. Вчера в город прибыл отряд поисковиков с дальнего кордона. Он указал на угрюмого тролля, по сравнению с которым даже наши гиганты казались детьми, стоящего рядом с ним. И это и главный. Зовут Ргут. Явно он из рода Валунов. Глядя на своего соотечественника, произнес гром, и, заметив мой вопросительный взгляд, пояснил, «Только у них встречаются такие гиганты!» И, немного помолчав, продолжил, «Зато среди них практически нет магов или наделенных силой!» И вновь посмотрел в сторону молча стоящего тролля. «Вообще-то странно, что он здесь. Они обычно предпочитают императорскую гвардию. Им там всегда рады!» Мой друг еще раз взглянул на этого самого Ргута и, снова помолчав, произнес, Скорее всего, среди поисковиков он просто глава отряда, таран, ударный кулак и защитник. Но непосредственно самим обнаружением магических артефактов занимаются другие. Маги или искатели. Я с ним согласился. Аура этого гиганта указывала на то, что к магам он имеет лишь опосредованное отношение. Он и правда больше боец и лидер, чем маг и поисковик. И потому мне тоже странно видеть его здесь. Такому троллю «Место с боевыми когортами в гарнизонах империи, а не здесь, на ее границе. Слишком уж он амбициозен для этих мест, хоть и упорно старается это скрыть». Между тем, капитан, познакомив нас с состоящим в углу комнаты троллем, передал ему слово. «Расскажи им то, о чем рассказал мне вчера вечером». Аргут кивнул, подошел к ближайшему столу и расстелил на нем огромную карту, гораздо более качественно выполненную, чем та, что была у пожилого капитана. Вот то место, которое мы с моим отрядом хотели проверить. Он указал чуть ли не на самый крайний север контролируемой заставой области. Эк вас занесло, удивленно посмотрел на него Ревун. Похоже, хоть он и был в курсе произошедших событий, но где именно они случились, пожилой тролль не знал. И чего вы там забыли? Ргут взглянул на него и сказал. Мы в свой прошлый поиск нашли небольшой фрагмент карты древних. И хотя он был неполный и сильно потрепанный, но благодаря моим магам мы смогли соотнести его с нынешними очертаниями нашего континента. И так вышло, что на ней был отмечен именно этот участок. Тролль вновь указал на карту. Правда, никаких пояснений на найденном клочке не было. Однако метка не была похожа на населенный пункт или что-то такое. Такие обозначения давно уже известны. Там было что-то новое. «Да и сам факт того, что там было что-то отмечено, нас заинтересовал. Поэтому мы решили проверить, что же могла означать та странная метка, и выдвинулись вглубь пустошей». «И что же вы там нашли?» Нетерпеливо заерзала Дэя, которая, протиснувшись к столу, попыталась разглядеть, что было отображено на карте гиганта. Тот удивленно посмотрел на девочку. «Она тоже должна будет поехать с нами?» Пораженно спросил он у капитана, даже не прореагировав на вопрос Деи. «Знаешь...» – тяжело вздохнул тот. «Я очень этого хотел бы. Теперь мне понятно, как эта неугомонка оказалась здесь. Но не уверен, что меня правильно поймут все остальные. Да и Лисия меня прибьет, если я отпущу ее любимицу туда». И я понимал его, но ничем помочь не мог. Дею да с собой брать в пустоши было бы верхом идиотизма. И это понимали все, включая и капитана, который был вынужден вместе с ведуней приглядывать за девочкой в мое отсутствие». «Понятно», – спокойно кивнул тролль и, переведя свой взгляд на мою младшую сестру, только теперь ответил ей. «Мы ничего не нашли». Все удивленно взглянули на Ргута. Его слова никак не вязались с таким необычным началом нашей беседы и экстренным сбором нас. «Мы ничего не нашли», – повторил гигант тролль. «Мы просто не смогли дойти до тех мест. У нас это не получилось». И он показал на небольшое ущелье, перегородившее проход к той самой отметке на карте, которая располагалась на плато, окруженном грядой гор. «Тут временное логово ледяных драконов. Мы видели трех. Но, возможно, их там больше. А вот здесь их портал». Тролль ткнул вместо за ущельем. «И чего это вокруг такое оживление и возбуждение? А главное, страх и ожидание. Я совсем не понимал. Ну, драконы. Ну, ледяные». И что с того? Мы буквально недавно видели существо, в моем понимании, как раз очень на них похожее. Хотя все мне тогда сказали, что оно не похоже ни на одно известное им животное. А тут вроде по названию все сходится, а именно это мне и было не странно. И еще, я не мог понять их необычного возбуждения и готовности выдвинуться прямо сейчас. Нужно разбираться, в чем дело. Я развернулся и вопросительно посмотрел на Дэю. Хотел у нее спросить, что бы это значило, но меня передел капитан. «Это очень близко», — сказал он. «Мы не можем эвакуировать всю заставу, но это и не потребуется. С вами пойдут все мои люди, кроме пяти бойцов. Они и я останемся в городе и будем последней линией. Если драконы-пустоши уже добрались сюда», — он показал на карту, «то у нас осталось не больше двух-трех дней», — и он оглядел наши лица. «Похоже, все намного хуже, чем я предположил. Слишком озабоченные глаза сейчас у ребят. Даже вечно веселая Дея испуганно прижалась к Крении. Один я стоял, как обычно, дуб дубом и не мог понять, в чем же загвоздка. Ведь нас очень много, и если постараться, мы сможем уничтожить любого дракона». Между тем Ривун продолжил. «Я попытаюсь связаться с Империей, и если нам повезет, они организуют нам портал». Но это все равно займет много времени. Вот именно это время вы и должны для нас выиграть. Он помолчал, глядя на нас. Всем вам идти не обязательно, ведь вы понимаете, что это дорога в один конец. Ну, скажем так, если и понимали, то не все. Я, например, до сих пор терялся в догадках. А потому их лучше оставить на заставе. Он не стал говорить, кого именно их. Все и так догадались, о ком речь. Вы правы, согласился Экос. Он даже не посмотрел на возмущенное лицо своей сестры. Да и я бы не посмотрел, и не буду смотреть. Уж слишком печальные и серьезные у нее сейчас глаза, да и не только у нее. Эльф же, обращаясь уже к нам, сказал, берем только самое необходимое. Верховых животных придется оставить на заставе. Драконы их в миг почувствуют, а нам нужно подобраться к ним как можно ближе. А почему не поехать туда и не оставить их где-нибудь в пещерах? Тихо спросил я у стоящего рядом тролля. Даже если мы их бросим в пустоших, они могут пойти или полететь вслед за нами, ответил тот. И тем самым они выдадут наше присутствие, поэтому мы или оставляем их, или едем, но потом нам придется убить их. Жестоко, очень жестоко. Это до какой же степени нужно быть кем-то опасным, чтобы люди, находящиеся рядом со мной, лишь при намеке на гипотетические шансы. Сорвать операцию, готовы пожертвовать всем. Видимо, так готовы поступить те, кто и сам не собирается возвращаться. Наверное, лучше все-таки наших животных оставить на заставе. доверюсь к я мнению окружающих. Да и своего Тиира я не смог бы прирезать. Привязался уж к этому хитрому монстру. Да и зверь внутри меня не позволил бы. Он ведь тоже мой. Между тем, все слушали новые распоряжения Экоса. В основном они касались экипировки и того, что нам необходимо взять с собой. Парень – прирожденный лидер. Чувствуется, что в его жилах течет голубая кровь. Да и пребывание в пустошах заставило его быть гораздо более осмотрительным, осторожным, рассудительным и разумным. Все слушали его молча, не перебивая. Я тоже, так как никогда не слышал об этих монстрах из пустошей, которые так напугали всех местных. Но когда мы будем одни... «Обязательно постараюсь выяснить у Экоса или Грома, что же с ними не так». «Берите теплую одежду», — сказал Ргут. «Там уже должно быть очень холодно». Экос согласно кивнул. К тому времени, как он закончил говорить, в донжон подошли и подчиненные ревуна. Порядка 30 хмурых мужиков разного возраста. Кроме того, из города стали прибывать и другие мужчины. Очень все это походило на всеобщую мобилизацию. «Да что же это за ледяные драконы такие?» Уже в который раз задал я себе этот вопрос, разглядывая угрюмые, сосредоточенные, решительные и какие-то обреченные лица, стоящих возле меня людей. «Ладно», — обратился к нам капитан. «Идите собирайтесь. Кому нужно, прощайтесь. Но не обещайте невыполнимого», — и грустно посмотрел на нас. Молодые маги и рейнджеры кивнули, и мы стали расходиться по своим комнатам. Нужно прихватить с собой палатку, на всякий случай, и спальники. Вдруг придется все-таки ночевать там, а без этого будет ну очень скверно, бредя за троллем, думал я. Вот мы и в комнате. Собирая одежду, тролль уже готов. Да и мне особо-то брать нечего. У меня всегда все при себе, в сумке, которая всегда со мной. Тут раздается тихий стук в дверь. — Это к тебе, — говорит Гром и молча выходит в коридор, а затем, судя по его шагам, спускается в холм. За дверью стоят все девушки, и по одной входят в комнату. Тишина. Даже Дэй ничего не говорит, только слегка всхлипывает, прижавшись к рении. Капитан сказал не давать невыполнимых обещаний. Тихо произнес я, глядя на них и стараясь запомнить их лица. Так что я и не буду. И подхожу к девочке, присаживаясь на корточке. Не плачь, я очень постараюсь, чтобы у тебя все было хорошо. Глажу ее по щеке мокрой от слез. Но Дэй пытается сдерживаться. Поднимаюсь. Смотрю на Рению. Позаботишься о ней и о Силее с Лейлой? Спрашиваю я. Та молча кивает. Я делаю шаг к Силее. Держитесь вместе, говорю ей. У вас очень хорошая команда. Дальше Лейла, Нея, Ира. Какие они все? Запомнить. Пора. Слышу, как во дворе началась перекличка. Я пошел, говорю девушкам и выхожу в коридор. Слышу быстрые легкие шаги, и меня со спины обхватывают худенькие ручки с небольшими ладошками. Ко мне прижалась плачущая Дея. «Ты только вернись!» – просит сквозь слезы она. «Пожалуйста!» «Я буду очень хорошей сестрой, но ты только вернись! Не погибай там!» И она еще крепче прижимается ко мне. Слышу, как подходит кто-то еще, и этот кто-то отстраняет от меня девочку. «Дея, не нужно!» – раздается очень тихий и грустный голос Рении. «Почему?» рыдая, произносит девочка. Вы ведь тоже все этого хотите. Почему вы не попросите его вернуться? Он должен это сделать. Маленькая моя глупышка, думаю я. Девочка стоит рядом с вампиршей, и слезы ручьем бегут по ее щекам. Я вновь глажу ее по щеке и волосам, а потом посмотрел ей прямо в глаза. А кто тебе сказал, что я не собирался вернуться? Улыбнувшись, подмигиваю ей и спускаюсь к отряду. Девушки изумленно смотрят вслед спускающемуся по лестнице северянину. В такие моменты не дают обещаний, которые не смогут выполнить. «Знаешь», – тихо говорит Рене, обращаясь к дэе – «хоть в это и невозможно поверить, но я почему-то доверяю словам твоего брата». «И я тоже», – быстро кивает девочка и бежит обратно в комнату, к окну. Но двор уже пуст. Тогда Дэя вновь выбегает в коридор и практически мгновенно проносится вниз по лестнице пролетает мимо отрешенного капитана, пустым взглядом проводившего промелькнувшую перед ним фигурку. За ней пролетает еще несколько, но уже повыше. «Похоже, только сейчас осознали случившееся». Все так же отстраненно, думает он, глядя след бегущим девушкам. Вот и стена. Дея взлетает на нее на одном дыхании. «Успела!» – осознает девочка. За воротами заставы как раз виден хвост колонны удаляющихся мужчин. «Степан!» кричит девочка. «Степан! Я запомнила твое обещание!» От колонны отстает одна из фигур, останавливается и поворачивается в сторону стены. «Я запомнила твое обещание!» со слезами на лице произносит уже гораздо тише девочка. «Только попробуй его не сдержать!» И только сейчас на стену выбегают остальные девушки. Фигура мужчины на дороге стоит несколько мгновений и смотрит на них. Потом разворачивается и бежит, догоняя уже достаточно далеко ушедшую колонну. Как он может не вернуться к таким, как они? Конечно, вернется. Особенно, если его возвращение ждут все. Пустоши. Спустя сутки. Мы шли пехотным шагом, как его называли тролли. Сто шагов бежишь, пятьдесят шагов идешь. И так без остановок. Еле на ходу. Останавливались только пару раз. Первый по нужде, а второй... Нужен был нам для того, чтобы всем проверить амуницию, подогнав ее и убедиться, что она не скрипит и не звенит. По дороге я все же выспросил, что это за ледяные драконы такие. Вернее, даже не так. Я просто поинтересовался, как с ними лучше воевать и у кого какие мысли на этот счет. И на меня вывалился целый ворох фактов и историй, а также различных теорий о том, что же это за монстры. Из того, что я услышал... Получалось, что мы идем воевать с ледяной сутью этих самых ледяных пустошей. Территория, где селятся ледяные драконы, через некоторое время и сама превращается в эти самые пустоши. Они будто заражают ее, появляясь там. Но никто точно этого сказать не мог. Тех, кто пережил встречу с ледяными драконами, не было в принципе. Ни о тех свойствах, ни о тех способностях, которыми они обладают, достоверных фактов не было. Были лишь догадки и предположения. Никто даже точно не мог утверждать, летают они или нет. Или каким типом магии обладают. Вроде как и ледяные, но точно известно, что несколько раз эти самые ледяные драконы пользовались огненной магией. Как такое возможно, никто ответить не мог. Однако вот что было известно о них наверняка. Это то, что открывать порталы в самое сердце пустоши эти монстры умели. Ну или наоборот. Они их открывали с той стороны и перебирались сюда, ведь именно через подобные порталы они и появлялись здесь. В общем, все их боялись, было много красивых и умных слов, но факты были настолько противоречивы, что доверять им совершенно не стоило. А потому я молча бежал вместе со всеми. За мной остались девочки, и из-за них я готов разорвать даже этих непонятных ледяных драконов, ну или запихнуть их туда, откуда они вылезли. Мы бежим, идем уже больше суток. Как, интересно, мы будем сражаться, я не понимаю. Вампиры и тролли еще ладно. По ним видно, что этот режим нагрузок для них не особо страшен. Но что будет со всеми остальными, часов через десять, я могу сказать точно. Они свалятся мертвыми тушками. Мы практически прибыли на место. Это последний наш привал. Все молча сидят. Вперед уползли разведчики, тролль-проводник и Экос. Я сижу рядом с Громом и смотрю на хмурое небо. Впереди раздается шорох. Это возвращаются наши посланные на разведку. Все подползаем ближе. Драконов всего четыре, говорит Намекас. Это хорошая новость. Люди усмехаются. Черный юмор и здесь котируется. Но вот портал за ними все еще открыт, и сквозь него могут прийти другие. Специалистов по порталам у нас нет, поэтому как его закрыть, сказать никто не может. Зато я могу сказать, когда он закроется сам. Я посмотрю, тихо спрашиваю я у Экоса. Он пожимает плечами, только осторожнее. Ползу вперед. Со мной огры и тролль. Туда! шепчет Кет. Я киваю и медленно подползаю к самому краю. Угу, вижу портал. Большой, но нестабильный. Это я научился определять уже на глаз. Признаки одинаковы, что у больших порталов, что у микропорталов. Аккуратно достаю артефакт древних, активирую его и фокусирую на портале. Странно, полностью безопасен. Но кое-что непонятно. Наши сказали, что он из центра ледяных пустошей, однако артефакт утверждает, что этот портал ведет в другой мир. Но не это сейчас важно, а то, что открытым он пробудет еще около часа. Это мне и требовалось узнать. Возвращаемся назад. Подползаю к Экосу и остальным. Нужно подождать. Примерно через час портал сам закроется, говорю я. Люди удивленно смотрят в мою сторону. Кое-какой артефакт достался в наследство. Отвечаю я на их немой вопрос. Понял. Не очень поверив в мои слова, говорит эльф. И мы ждем. У нас еще есть целый час жизни. Отползаю за небольшой валун. Тут не так дует. И прикрыв глаза, вспоминаю лица девушек. Моих девушек. Зверь внутри меня начал шевелиться. Мое. Не отдам. Но ничего о нашем противнике я понять не смог, кроме того, что это очень огромные существа. Однако ему нет никакого дела до их размеров. Ему все равно, кого убивать. И сейчас он будет делать то, что умеет лучше всего. Они направляются в нашу сторону. Быстро подползает к нам разведчик. Черт, до закрытия портала еще минут десять. Ну что поделаешь, надо воевать. А если не знаешь, куда идти, иди вперед. Вперед! Командует эльф, приняв точно такое же решение. Вот он, наш час. Неожиданно ко мне подходит гром. «Степан», — говорит он, — «не уверен, что на это еще будет время. Так что скажу, рад был с тобой познакомиться. Ты нормальный парень, хоть и несколько странноватый даже для северянина». Он хлопает меня по плечу. И я был рад встретить столь образцового сына простого кузнеца, подмигивая, отвечая на его слова и двигаясь вслед за всеми. Теперь мы хоть сможем разглядеть повнимательнее этих легендарных монстров. Но в то, что уж нам, великим и могучим воинам, удастся о них кому-то рассказать лично, верится с трудом. Огромные. Что интересно, они больше похожи на наших четвероногих динозавров, типа Диплодока, только полностью состоят из льда. Тело, кровь, голова, все. Будто кто-то создал огромную ледяную скульптуру и оживил ее. Смотрю на них. Теперь понятно, что они уж точно летать не могут. Никаких крыльев, пропеллеров или чего-то прочего у них нет. Идут себе и идут. Да и передвигаются-то с некоторым трудом. Но вот что странно, на мой взгляд. По всем ощущениям, это лед. В них даже магии никакой не чувствуется. Да и ауры собственной нет. Будто этот лед живой. Но такого не бывает. Для любого действия требуется энергия. И в этом я убедился здесь в магическом мире, куда попал, еще больше. Магия без своей энергии – ничто. А здесь лед и живой. Как такое произошло? Ну не может лед сам по себе ожить. Никак не может. И потому меня это напрягает. Где та энергия, что заставляет эти махины двигаться? Что-то во всей этой странной ситуации не так. Я уже видел один раз нечто подобное. В собственном отражении. Если на меня смотреть – то тоже не увидишь никаких отцветов энергии, а значит, нужно кое-что попробовать. Ползу вперед и пробираясь в голову отряда. «Экос, слушай, есть идея», — говорю я, «но мне нужно несколько полных психов, если точнее шестеро. Можно даже не магов. Тот смотрит на меня». «Ты не подходишь», — сразу говорю ему. «Ты не так силен, как мне нужно. Я вообще-то на троллей намекал или, на крайний случай, на огров и орков». «Понял». Кивает он и передает по цепочке. Нужны люди, сильные. Если это будут тролли, то шестеро. Шепот раскатывается по нашим рядам. Вперед проползают гиганты и еще пятеро троллей, поменьше из нашего отряда. За ними следуют огры, орки и оставшиеся тролли и гром. В общем, все те, кто мне может понадобиться, но не сейчас. Этих мне пока хватит, тихо произношу я, показывая на первую группу троллей. И смотрю на растянувшихся в цепочку динозавров, медленно бредущих по ущелью. Они растянулись по нему примерно равномерно и двигаются с одинаковой, очень неторопливой скоростью. Я вообще не понимаю, чего так опасался Ревун, когда торопился эвакуировать город. Да они только несколько дней до него добираться будут. Ну, или я опять чего-то не знаю. Но это уже мало что меняет. Пока есть вариант получше, разработанного ранее. Поэтому я сразу меняю свой план. Ребята, небольшая корректировка. Психов и отморозков мне нужно не 6, а шестнадцать. — говорю я им. — И разбиться вам нужно будет на четыре группы. Смотрю на те места, где будут проходить эти ледяные динозавры. Ну, не тянут они на драконов, и все тут. На каждый уступ по четверо. Показываю на выступающие над ущельем каменные карнизы. Вроде не слишком высоко и не слишком далеко. Сверху наверняка допрыгнуть получится. Но мне нужны очень сильные помощники, чтобы они потом меня забросили обратно. Оружие, которым я смогу воспользоваться, у меня всего одно. И сразу во всех местах я не могу быть. Огромный тролль кивнул. Я же повернулся к Экосу. Всех магов необходимо сосредоточить на противоположной стороне ущелья. Вы отвлекаете. И поэтому неважно, нанесете какой-то ощутимый вред этим монстрам или нет. Главное, чтобы они не видели того, что творится у них за спиной. Бить придется всех и сразу. Поэтому равномерно распределите цели между собой. Эльф кивнул. «Начнете по моему сигналу». «Понял». «Тишина». «И почему это меня все с таким вниманием слушают и не задают никаких вопросов?» «Так, что еще? Ах, да! Сколько простых рейнджеров?» «Тридцать», — ответил мне один из подчиненных пожилого капитана, плюс жители заставы, и он указал на толпу разномастно вооруженных людей, плюс ваши. «Пойдет. У вас тоже будет нелегкая задача. Видите крайнего?» Я показал на динозавра, идущего первым. «Да», — ответил сторожил. «Как только он постарается вернуться назад, вы должны напасть ему в спину. Оружие используйте ударное, мечи против этих тварей, скорее всего, совершенно бесполезные булавки». Воин кивнул на мои слова, я же продолжил. «А как только он будет разворачиваться в вашу сторону, вам нужно отходить вон за те скалы», показываю на выход из ущелья, «и шевелиться вам придется очень-очень быстро. Что-то эти дракончики мне совсем не нравятся». «Да, и еще». Я осмотрел рейнджеров и их горожан. «Доспехи можете снять, они вас только замедлят, а от этих монстров они вас уж точно не защитят». Мужик несколько недоуменно посмотрел на меня, но все-таки не очень уверенно кивнул. «Теперь вы», — указал я на нескольких вампиров, «вы будете второй партией смертников». Те вопросительно взглянули в мою сторону. «Ваша задача — путаться у этих монстров под ногами и заставить их замереть на месте». «Делайте, что хотите, но они должны стоять там, где окажутся на момент, когда я подам сигнал магам». «И долго нам это делать?» спросил один из вампиров. «Понятия не имею», усмехнулся я. «Думаю, вы сможете устроить себе веселье от всей души». Вампир непонимающе посмотрел на меня. «В общем, думаю, вы справитесь», сказал я ему и посмотрел на всех присутствующих. «Вроде успел всех озадачить, а значит, пора в путь». «Ладно» выглянул я из за камня осматривая ущелье поползли а то можем пропустить самую гульбу а вы цезарь идущий на смерть приветствуют тебя тихо пробормотал я себе под нос и под удивленные взгляды первым двинулся в нужную сторону остальные переглянулись и тоже выдвинулись на свои позиции я подполз к первому карнизу за мной названные из отряда так начал я инструктировать шестнадцать смертников «Мы с вами, по сути, собираемся оседлать пустошь в лице этих дракончиков». «Что сделать?» — не понял Гром. «Видите этих монстров внизу?» Все закивали. «Так вот, мы с этих карнизов должны запрыгнуть им на загривок. Только есть одна проблема. Штука, которая способна пробить их шкуру, у меня всего одна. Поэтому я вытаскиваю из своей сумки копьецо, которое мы с Громом извлекли из туловища того зеленого дракона» найденного нами в лесу. Он, кстати, тоже в наш мир попал через портал. «Вот», — продемонстрировал я копье, — «это и есть наше оружие, и передаю это бревнышко первой четверке. Вы прыгаете на загривок выбранного дракона и вонзаете копье в его шею. Дальше в работу вступаю я и помогаю этому монстру скопытиться, если моя версия верна. Дальше вы вытаскиваете оружие из его спины, ну или куда там оно воткнется, и вместе с ним забрасывайте меня на вершину ущелья, и я бегу ко второй группе у другого карниза. И так до тех пор, пока не закончимся, или мы с вами, или драконы. Общий принцип ясен?» – спросил я у ошарашенно смотрящих на меня добровольцев. «Я сразу сказал, что тут нужны полные психи», – пожав плечами, ответил я на их немые взгляды. «И самый главный из них – ты», – усмехнулся тролль-гигант. «Посмотрим, как дело выгорит», – оскалился я. «Посмотрим», – согласился он, и это было сказано уже вполне серьезно. Но если всем все ясно, тогда по местам и указываю на карниз. Последняя четверка здесь, а мы пошли дальше. И удачи нам и вам. Надеюсь, еще встретимся». «Ну вот мы и на крайнем карнизе», – заглядываю вниз. «Ничего не понимаю. Эти драконы еле телепаются». Так чем же они так напугали ревуна и остальных? Приготовились. Смотрю на тролля-гиганта и еще двух троллей и рослого огра из наших рейнджеров. Они вчетвером схватились за копье. Надеюсь, их помноженный вес и полученные при прыжке ускорения сделают свое дело, и они пробьют ледяной панцирь этого дракона. Пора, понимаю я, и, встав в полный рост, машу рукой Экосу, находящемуся на противоположном краю ущелья. Мгновение и драконов осыпает град разномастных плетений. Блин, не подумал, что они могут долбануть и по нам, но отступать и переигрывать уже некогда. «Пошли!» – резко скомандовал я и махнул рукой своей команде, указывая вниз. «Прыжок!» «А хорошо, они пошли! Хоть и не птица, а полетели знатно! То ли еще будет, когда они будут забрасывать меня сюда! Хотя это я загадываю, не нужно!» Вот и касание. Звук удара послышался даже здесь но его перебил дикий зловещий рев. Будто буран проревел, усиленный в тысячу раз. Огра сдуло со спины дракона, словно соломинку, но тролли удержались. Надеюсь, этих троих хватит, чтобы выполнить их миссию. Моя очередь. Разбегаюсь. Главное, не налететь на тот кол, что торчит сейчас из спины этого ледяного гиганта. Все, я на месте. Быстро придвигаюсь к древку копья. Вот она, родимая. Как я и думал. Была в них энергия, и энергия этой – океан. Свет, вода, воздух и, видимо, холод. Другого предположить не могу. В этом мире нет такого типа энергии. Очень надеюсь, что меня не разорвет, как того хомячка от капли никотина. Подключаюсь, но не кауре, которую до сих пор не видно, а через копье к самому источнику этой энергии и начинаю ее закачивать. Параллельно передаю часть полученной энергии, принадлежащий свету в плетение, вложенное в это копье. Активируется нейтрализатор и паралич. И динозавр начинает заваливаться. Главное не на меня, думаю я. Везет. Тушка падает на другой бок. Давай, окочуривайся. Странно. В этом звере энергии все же не так много, как, например, было в паучихе и ее алтаре. Выкачиваю ее без остатка и значительно быстрее, чем я рассчитывал, глядя на этих монстров. Или я уже приспособился, или мое внутреннее хранилище, не знаю уж что там у меня, значительно увеличилось в размерах, однако это только плюс. Между тем, тело дракона перестало дергаться. «С этим все», — говорю я тролем. — «разморжите ему голову, когда меня закинете, и бегите на помощь к вампирам, а то им совсем тяжело». Гигант медленно кивает. «Знаешь», — вдруг произносит он, — «а ты не такой псих, каким кажешься на первый взгляд». «Все верно», — усмехнулся я. «Я еще хуже», — указываю на копье. «Вытягивайте его». Тролли на вытаскивание этого полена потратили времени чуть ли не больше, чем нам понадобилось, чтобы завалить этого монстра. «Снаряд к полету готов», — доложил я им, держа копье. Те шутки не поняли и, лишь кивнув, приподняли меня. Пару раскачнули и забросили наверх. Кто говорил, что ежики не летают? Длительность и дальность их полета... Зависит от силы волшебного пенделя. Оказываюсь на скале. Приземлился удачно. Прямо головой в какой-то валун. Черт, как звенит в ушах. Слегка пошатывает. Но я встряхиваюсь, фокусируюсь. Вижу следующий карниз. И бегу ко второй группе. Внизу какая-то кутерема. Непонятно, что там происходит. Но это выполняют свою работу вампиры. Вроде чуть ли не в догонялке играют между лап монстра. Кстати... Эти ледяные монстры стали шевелиться чуть поживее, чем в тот момент, когда мы их встретили. В этот раз такого рева, как от первого дракона, не было. Но у нас один прыгун промахнулся и налетел на скалы. Этот тролль. Не знаю, справится ли оставшийся. Прыгаю следом. Есть. Доступ к источнику энергии получен. Закачиваю ее. Хм, странно. В этот раз ее немного больше. Откуда? Не понимаю. Но и этого дракона осушил. «Забрасывайте меня наверх и крошите ему голову», — говорю стоящим рядом бойцам. кивают. Тут из-за тела дракона появляются тролли из первой группы. Увидев, что не хватает одного, гигант подскакивает ко мне, и вот я опять в полете. В этот раз приземлился действительно удачно, ни во что не врезался. Бегу дальше. Не понимаю, но драконы стали гораздо живее и проворнее. Теперь я вполне верю, что они могли бы добраться до заставы не то, что за три дня, но и за день, или, может, и меньше. Но откуда в них появилась энергия? Оглядываю окрестности. Как я не обратил на это внимания сразу. Из портала тянется толстый канал, и по нему к этим монстрам поступает магическая энергия. Хотя о чем это я? Еще когда я нападал на первого монстра, никакого канала не было и в помине, значит, он появился буквально только что. «Блин! Необходимо перекрывать этот портал, а то последний монстр один нас сможет всех растаскать! Но сейчас нужно разбираться с третьим!» И вот я опять на спине очередного ледяного дракона и выкачиваю его магическую энергию. Ее действительно море! Гораздо больше, чем в первых двух, но и тут я справился. «Степан!» – раздается голос с противоположной стороны ущелья, но я и так понимаю, в чем дело. На нас несется последний дракон. Он стал неимоверно быстро и ловок. Забрасывайте меня, быстро командую я своим. И я вместе с копьем взлетаю ввысь. А прямо подо мной проносится оскаленная пасть, откуда веет студеным арктическим холодом. Уже на скале, не обращая внимание на ушибленный бок и плечо, еще даже не поднявшись, ору. «Заставьте его замереть!» И понесся к последней группе. «Ну что, парни, вперед!» Скомандовал я, как только увидел, что вампиры и тролли связали боем этого ледяного монстра, который выдохнул в их сторону настоящую волну обжигающего холода. Пара наших воинов свалилась замороженными статуями, не успев увернуться. Поняв, что выгоднее спрыгнуть вместе с бойцами, с последней группой ринулся вниз. Не отпускать, держать, мотает, как во время шторма, или еще хуже, сравнивать не с чем, в шторм ни разу не попадал. «Все, канал установлен. Откачиваю энергию. Ее реально целый океан. Но я еще больше и объемнее. Чувствую, как внутри меня довольно ворочается зверь. Все мое. Все. Никому не отдам. Эта энергия ему нравится». Я вцепился в древко копья мертвой хваткой. Остальных уже давно раскидала в стороны. Вдруг поступление энергии резко обрывается. Ничего не понимаю. Но замечаю, как от последнего дракона... В сторону портала втягивается канал, будто его кто-то обрубил. И это мне очень не понравилось. Значит, эти драконы, как я и предположил, кем-то управлялись. Отвлекают крики, понимая, что дракон заваливается на тот бок, на котором нахожусь я, вцепившись в копье. Оглядываюсь и отпрыгиваю в сторону. Перекат и укрываясь за каменной скалой. Туша дракона врезается в нее. Но я невредим. Повезло. Выбираюсь из-за камня. Осматриваюсь. Странно, портал еще работает, хотя должен был уже закрыться. Подходят довольные и неверящие в произошедшие войны. «Мы живы!» – радостно сообщает Ргут. Но мне не до этого. Как-то неправильно работает этот портал. «Вытащите копье!» – вместо нормального ответа прошу я, настороженно глядя в сторону работающего портала. Тролль-гигант удивленно глядит на меня, но, кивнув нескольким троллем, направляется к тушке. Со скал спускается Экос с другими магами. К нам подходит засадный отряд. Вампиры собрались отдельной кучкой. Рейнджеры ходят по ущелью и собирают раненых, убитых и тех, кого накрыло волной холода. Я же наблюдал за порталом. Не дает он мне покоя, хоть убить, а остальные будто не замечают его. Вот, протягивает мне копье гигант. Эльф странно на это смотрит, но мне все равно. Я прибираюсь в сторону портала. Что-то с ним не так. Гомонящие и радующиеся жизни люди. Все это неважно. Опасность еще не ушла. На мое поведение обращают внимание тролли и эльф. «Что?» спрашивает Экос. «Портал все еще работает», отвечаю я, «а не должен». Он непонимающе смотрит в сторону. «Какой портал?» «Там ничего нет». «Так вот в чем дело. Они его не видят. Но до этого видели, а это значит, его кто-то замаскировал». Крадусь в ту сторону. Замечаю легкую рябь на его поверхности. По всем признакам он закрывается. Но по косвенным приметам через него кто-то идет. Вот ведь и портал никто не замечает. Внезапно из него появляется голова дракона. Но она, в отличие от предыдущих монстров, находится на длинной тонкой шее. И эта голова смотрит на наш отряд. Раскрывает пасть, и я вижу энергии, концентрирующиеся перед ней. «Как же плохо!» Я не успеваю добежать. А если полет? Ргут. Забросьте меня туда. Указываю направление. Тролль ничего не понимает, но вопросов не задает. Остальные просто удивленно смотрят на меня. Полет. И вот голова подо мной. Удар. Копье протыкает шею. И только сейчас слышу встревоженные крики. Значит, маскировка спала. Не успеваю отпустить древко, как меня вместе с шеей затягивает в портал. И он мгновенно склопывается за мной. Вот и появилась возможность проверить, как работает этот самый артефакт древних. Не очень радостная мысль промелькнула в моей голове. Бойтесь своих желаний, они могут исполняться. Явно не дурак придумал это изречение. Свет. Передо мной лежащая туша дракона. «Ргут! Забросьте меня туда!» Чел указал куда-то на начало ущелья, до которого было метров пятнадцать. Ничего там не было, и Экос удивленно посмотрел на него. Но северянин был крайне сосредоточен и напряжен. Бросок и непонятный хуман в полете. Вот он летит к земле. Но зачем размахивает копьем, будто пытаясь ударить кого-то? Тарх! Еще один дракон и портал! Так вот о чем он говорил. Наконец дошло до эльфа. Но было уже слишком поздно. Этот ненормальный чел принял первый удар на себя. Все увидели живого и здорового дракона, выходящего из портала. Но Хуман как-то заметил его и убил еще до того, как тот выбрался. Не успели они порадоваться такому счастливому стечению обстоятельств, как голова дракона неожиданно обратно втянулась назад в портал, а вместе с ней туда попал и Степан. «Он закрыл собой портал», – произнес один из магов. «Я почувствовал выброс энергии». Все пораженно замерли. Они глупо и неосмотрительно радовались победе, а этот непонятный чел... Ждал последнего и самого коварного удара умирающего врага и успел перехватить его, но при этом и сам пропал. Не хотелось думать, что он мертв, но никто никогда не скажет о том, что происходит с попавшим в сердце мертвых пустошей. Оттуда не возвращаются. Экос посмотрел на туши четырех ледяных драконов. Их до этого тоже ни разу не убивали. Эльф осмотрел грустно глядящий в ущелье отряд. Собираемся и возвращаемся на заставу. Но хотел было что-то сказать тролль по имени Гром, друг северянина. Там ему никто из нас и не поможет, тихо прервал его Экос. Поспешим на заставу». Эльфар был прав. Никто не мог помочь сейчас этому непонятному челу. Только Гром подозревал, что эта самая помощь ему и не нужна. Этот живучий хуман даже из ада сможет вернуться. «Застава. Утро». «Селея! Рения!» Вбежала в комнату взволнованная Дея. «Они возвращаются!» «Кто?» — не поняла Селея. «Наш отряд!» — пояснила девочка. «Они возвращаются на заставу!» Так сказал капитан, а с ним связались его люди. Девушки переглянулись. «Когда?» «Будут завтра утром или к обеду?» Сутки прошли в тревожном ожидании. «Вон они!» — стоя на стене, указала на дорогу Дея, но пока там никого не было. Только через минуту появилась голова колонны возвращающихся мужчин. «Их много!» – сообщила девочка, собравшимся внизу людям. К воротам города пришли практически все оставшиеся на заставе местные жители. В основном женщины и дети. Они обрадованно загалдели. Только у как-то тревожно сжалось сердце. Она посмотрела на селею. Та, похоже, не находила себе места. «Ты тоже это чувствуешь?» – спросила у нее эльфийка. «Да». «Его нет с ними», — кивнула Рене. И обе девушки посмотрели на спокойно стоящую на стене девочку. Уж она-то должна была бы почувствовать это самой первой, но почему-то ее это совершенно не волновало. Вот колонна входит в город. Лица от встречи с близкими освещают улыбки. Есть раненые, видно несколько самодельных носилок. Но это все не то. К девушкам направляется Экос. «Где?» — сразу спросила у него Телея. «Мы не знаем». Честно ответил он, грустно смотря на свою младшую сестру, похоже, очень привязавшуюся к этому странному хуману. Ильф рассказал девушкам, что произошло в ущелье. Те молча стояли и не могли поверить в случившееся. Тут к ним подбежал Дэя. «Что с вами?» – спросила она у девушек. Те переглянулись. «Степана здесь нет», – тихо произнесла Рения. «Я знаю», – улыбнулась девочка, – «но он обещал вернуться». «Он же не сказал, что придет вместе с ними?» И она снова улыбнулась. «И я ему верю». И она пристально взгляделась в лица стоящих рядом девушек. «А вы?» Те вновь переглянулись. Сердце пустошей. «Никто никогда там не был. Никто никогда оттуда не возвращался. Мы тоже», — ответила Рения и посмотрела в направлении дороги. «Туда, где мог появиться Степан. Но там никого не было. Мы тоже». Уже гораздо тверже произнесла она. Ведь если имя отражает твою истинную суть, то даже это тебя не сможет остановить. Я тебя жду, подумала про себя девушка. Возвращайся.